Глава тридцать 34. Машенька, обрадовался рыбак девчушке лет восьми, приближавшийся по тропинке с холщевым узелком, ты как раз вовремя свеженького хлебушка принесла. У меня и уха аккурат поспела. Садись, поснедай. Разлив наваристую жидкость по металлическим мискам, немолодой мужчина выложил на листы лопуха, крупные куски вареной рыбы, что постыли, и принялся несколько назойливоподчивать гостью. Как это бывает у мужчин. Он суетился вокруг ребенка, сам не притрагиваясь к миске. «Ты ешь, ешь», — суетился он, — «с травками. Вы в деревне и не едали никогда такую». Пятнадцать минут спустя девочка в припрыжку бежала по тропинке, ведущей в деревню, а Порфирий Иванович смотрел вслед с легкой улыбкой. Старый филер с равным успехом мог стать незаметным или выпятить часть внешности или характера так, что цельный образ решительно не задерживался в памяти. Образ слова охотливого зануды, от общения с которым даже утерпеливых людей начинали ломить зубы несколько минут спустя, хорошо ложился на облик канцелярской крыски. Сослуживцы не удивятся, случись им выслушать характеристику Иваныча от деревенских. Ну, выбрался в кое-то веки горожанин на природу, он и так-то, та еще зануда. Да и преувеличивают, наверное, мужики. Не показался им человек, бывает. Дополнял образ человека, с которым хочется как можно меньше общаться, старательно подобранное местечко для лагеря, полное комарья. По всей Карелии такое искать будешь, а гажи не найдешь. Но красиво, это да. И уха, с травками. Редкая гадость, на самом деле. Усмехнувшись, Иваныч выплеснул остатки из котелка. «Все для дорогих гостей», — пробормотал он негромко. «Интересно, чем же девчуля провинилась, что ее ко мне послали?» Уверенный, что в ближайшие пару дней деревенские его не потревожат, он за полчаса расставил декорации таким образом, чтобы не слишком внимательный следопыт искренне уверился. Иваныч здесь где-то рыбачит, только отошел ненадолго. Пару стратегических проходов он заминировал, естественным образом, так сказать. «Старею», — вздохнул он, — «не нужно ведь все это, в самом-то деле». Притопив в прибрежных кустах долбленку, Парфирий Иванович аккуратно сошел на берег, ступая сапогами по упавшему древесному столу. «Опаздывает», — пробормотал он, сидя в кустах у железнодорожного полотна и поглядывая на карманные часы в корпусе из меди. Но тут, как по заказу, послышался паровозный гудок. Длинный состав товарняка, ихтя, начал заворачивать на повороте. Только тень мелькнула, и вот Парфирий Иванович устраивается в собачьем ящике под вагоном. «Привычно». «Примечание. Собачий ящик». В настоящее время там расположены аккумуляторы, но в описываемое время собачьи ящики использовались более широко. В первую очередь там хранился песок, обязательный элемент локомотивов и сегодня, незаменимый при пробуксовках. Также там могли перевозить собак, и, наконец, их вовсю использовали безбилетники. Пару часов спустя в предместьях Ленинграда сошел типичный пролетарий из тех, что берутся за любую, не слишком квалифицированную работу. Умеренно работящий и не слишком умеренно пьющий. Не самый приятный типаж, но, несомненно, благонадежный. Филер умел быть как невидимым, так и мастерски попадаться на глаза, в нужное время и в нужном месте. «Стой! Да погоди ты, чертушко!» Арфирий Иванович послушно остановился и позволил себя догнать молодому еще, но сильно отдышливому, одутловатому мужчине со слипшимися от пота волосами. «Ху Утирая под большим несвежим платком в крупную клетку, конторский служащий перевел дух, шумно выдыхая воздух через толстогубый обветренный рот. — Ты это, не плотник, случаем? — и плотник тоже, — с достоинством потомственного пролетария отозвался филер над треснутым голосом профессионально пьющего человека. — А так, если сарить могем? — А чего тогда так? — одышливый повел рукой неопределенно, но как-то очень понятно. — Тебе дело или личный интерес? Иваныч сделал суровое лицо, подхватив ящик с инструментами. — Ешь, значит, — успокоился чинуша. Осколки мозаики встали на место. Но кто еще, кроме страдающих алкогольной зависимостью кустарей в поисках работы, будет разгуливать среди бела дня? — На свои! — огрызнулся филер, насупившись. — Да хоть упейся! — замахал пухлыми ручками чиновник. — Взрослый ведь человек, не мне тебя учить. Работа нужна? Рамы рассохлись, поправить надо. Справишься? «Обижаешь», — прозвучало с достоинством, — «это когда я в запое, то да. Ну и так-то, откажусь, чем нагадить. Не таков я. Так сейчас-то нетути, тверезый. Ты у любого спроси за Сидора Карпыча». «Начало положено», — негромко пробормотал Парфирий Иванович, принимаясь за работу. «Рамы и правда рассохлись, а прежнему плотнику за такую халтуру руки бы отбить. Опытный филер...» Он не стал устраиваться в самое логово исследуемого объекта. Зачем? Трест столовых по соседству для сбора информации лучше и не придумать. Люди, независимо от должности, кушать должны. И продукты, опять же. Это значит, с колхозами-совхозами связь, с медициной, куда ж без нее. Проще перечислить, куда не тянутся ниточки комбината питания. Опытному человеку раздолье. И главное, никаких подозрений. Несколько дней спустя он уже владел базовой информацией, позволяющей подобраться к объекту. Несложно для столь опытного человека, откровенно говоря. Да и не на пустом месте слежка начиналась. «Так это...» — мялся он перед нанимателем. «Работу выполнил. Пора бы и того...» Сглотнув кадыком, Филер уставился на чиновника. Печальный вздох был ему ответом. «На, распишись в получении. Ты как, после выходных придешь? Ждать?» «Того этого? Не знаю пока. «Ясно», — безнадежно отозвался завхоз. «Запойный, значит? Жаль. Я уж думал на постоянную ставку тебя. Еще б не пил». Перестарался. Бубнил себе поднос нос Порфирий Иванович, возвращаясь назад в собачьем ящике. Маскировка эта дурная. Да кто ж знал, что так просто все окажется. Охраняют хорошо да бестолково ДНДшники. Ха! К самому близко и не подберешься. А вот к окружению легче легкого. Щеглы. Оказавшись в деревне, навел тоску на отловленного председателя, предложившего Зуде крайне интересный и протяженный маршрут всего через пять минут общения. Обидевшись, забрал узелок с хлебом и пирогом, да выменял бутылку мутноватого первача и снова растворился в кустах. «Хороший вид человек», — в сердцах сказал председатель, глядя вслед. «Но какая же зараза, прости господи! Такой, если в деревне заведется, так хоть самому съезжай!» потому как жизни никакой не будет. — С другой стороны, — задумался мужчина, — ежели фонды выбивать, да проверяющие всякие, так и нужный ведь человек получается. Леж проезд, а свое возьмет. — Я — это я, — ворчливо сказала тень, становясь человеком, продолжая удерживать согнутого в три погибели охранника. — Не узнал, Мироныч? — Чуть сердце не остановилось, — сплюнул тот. — Наганта Петровичу Отдай. — Отдай. Все так ворчливо пробурчал старый, который в лесном антураже как нельзя больше походил на лешего. Поздний вечер, свет костра и этакая лохматая тень из кустов. А пользоваться-то умеет? Петрович промолчал, одарив лешего выразительным взглядом. Какой там охранник? Так, механик из дворцового гаража, взятый на рыбалку за умение варить первоклассную уху, дотравить да байки. Ну и старый большевик не без этого. Проверенный, лично преданный и умеющий держать язык за зубами. Повинуясь взгляду Кирова, механик забрал револьвер и отошел к костру. А старый присел рядом с главой Ленинграда. Для начала вот. В руку Сергея Мироновича ткнулась увесистая тетрадь в черной обложке. Выкладки и размышления. Теперь по объекту. Подобраться близко не удалось, да, собственно, и не стремился. Охраняют его параноидально. Стрельбу по любой тени учинить могут. Иров только молча кивнул, учитывая информацию. дальность охраны, она не всегда к месту. Парочка провокаций и последствия могут быть очень интересны как для охранников, так и для охраняемого. «Да, собственно, я и не испугался», — продолжил Порфирий Иванович, поглаживая колючую накладную бороду, способную разве что в сумерках сойти за настоящую. Смысла просто не видел. Напрямую его разрабатывать долго и муторно, ежели одному. Тетрадки имена и адреса людей, которым объект ноги оттоптал. Вкратце, есть любовницы и обиженные, а среди них и те, кого к сожительству принудили. «Эгея», — озадачился Киров, — «не ожидал такого от стального Макса». «Эгея», — согласился старый, — «скурвился, думаешь?» «Не, и был изначально. Я в революцию на таких насмотрелся. Урла бывшая, которую революционной романтикой подхватила». «Год-два они на романтике выдерживали порой, а потом снова урла. Сам таких знаешь». «Думаешь?» «Уверен», — отрезал Филер. «Почему он с романтикой революции припозднился, сказать не могу. Может, сидел где-то далеко, Штаты там или еще где. Освободился, и вот. Но все, романтика заканчивается. Действует, как Иван, оказавшийся во власти». Примечание. «Иваны, не помнящие родства». Это пресловие, означающее оторванность от родовых корней и своего прошлого, не пропредтичу нынешних воров в законе, дореволюционных Иванов. Те вершители судеб преступного мира крепко помнили, что эволюционировали от бродяг, еще одной масти стародавних уголовников, для которых криминал стал не просто случайным огрехом, а образом жизни, профессией. Чем дальше, чем больше. Цвет другой, но масть та же. — Тот же мокрушник, только что Робин Гудом нравится себя считать. — По косвенным, говоришь? — задумчиво повторил Киров, качнув на ладони увесистую тетрадь. — Угум! Он кого обидит, если? Около себя не держит, баб особенно. — С повышением, но куда-нибудь в тьму тарака не целяет. — А после Питера это, знаешь ли? — Знаю. Только как? — Через старые кадры, — понял его старый, — мало ли толковых и честных среди них. А их всех под одну гребенку. Приятно. Чистка рядов, понимаешь ли. Списочек там есть, да с раскладами. Вот с адресами похуже. Всех считай за пределы области. С этим справлюсь, кивнул Сергей Миронович. А вот как поговорить с ними? Отмечено, незримо усмехнулся Филер. Есть там парочка ребят с моими талантами. Написал, где живут, да на что давить при разговоре. Тебе к ним порученца отправить из доверенных проверенных. Опера ленинградские таких в лицо знают, не могут не знать. Значит, к письму или записочке отнесутся всерьез. Командировка в нужное место, а там как бы по пути заскочат. А дальше сами поговорят, с кем нужно. Не учи Спасибо, старый. Старый. Вот леший. Киров кривовато усмехнулся. И ни одна веточка под ногами не хрустнула. Дал же бог талантов человеку. Что в городе, что в лесу раствориться может. Леший. Усмехнулся молча Порфирий Иванович, отступая в кусты. Простейшие фокусы ведь. Выждать, когда собеседник отвернется, а в костре взметнется пламя костра, да начнут трещать дрова. С другой стороны, вся работа из таких вот фокусов и состоит. Каждый в отдельности — тьфу, а вместе — так и вполне серьезно. Да и Сергею Мироновичу стоило напомнить, кто такой старый. Освежить старые воспоминания, так сказать. хихи. Осторожно отступив, дошел до притопленной долбленки, с трудом вытащил ее на берег, вычерпал воду и отчалил несколько минут спустя. свое дело он сделал, но не мешает напоследок продемонстрировать в деревне опухшую от самогона и комарья рожу. Последний штрих, так сказать. Оно вроде бы и не нужно, но хороший образ получился. Такое, что и через десять лет деревенские зуду вспомнят. Мало ли, алиби и вообще... 10% пользы университета Копенгагена в процессе торговли превратились в 15%. Но Лего получила рекомендацию от Министерства образования и лично от Его Величества. С нового учебного года головоломки Лего в детских садах и начальных классах школы получили статус учебных пособий. Стыдно. Вот еще. Головоломки прекрасно развивают интеллект, так что вреда от них однозначно не будет. А что в кармане прибавится денег и что... Тот случай, когда все в плюсе. Университет, королевская семья, детишки, ну и я. А посредовано Родригес, Лонг и далее. Вся эта торгашеская суета оставила чувство легкой неловкости. Ощущение, что я упустил что-то важное. Скорее всего, это именно ощущение, за которым не стоит ничего. Аристократия так умеет. Глазами так скосят, моргнут недоумевающие. И стоишь как оплеванный, чувствуешь себя говном. хотя по факту говном является этот, Маргунчик. И подошел ты к нему, чтобы потребовать долг или объяснения по какому-то серьезному проступку. Умеют, да. Я тоже умею. Учили, но сильно похуже. В этой среде расти надо, с детства тренироваться. Ну или талант, увы. Знаю, понимаю, осознаю, и все равно трачу время, пытаясь понять, ну что же я упустил. Помимо 15%, Снова воткнули в делегацию в СССР, но уже как официальное лицо. Ожидаемо. Как-никак, русский выучил, и вообще, ценный экземпляр почти социалистического буржуя, олимпийца и кинорежиссера. Дураком надо быть, чтобы не воспользоваться таким ресурсом, как я. А его величество кто угодно, но точно не дурак. Дания хочет получить свой кусок советских концессий, и для этого готова на очень, очень многое. Но осторожно. Копенгагирование там помнят и действуют с оглядкой на Британию. Примечание. В 1807 году Англия потребовала отдания и передачи своего военно-морского флота для борьбы с Наполеоном. После того, как наследный принц Фредерик VI дал отказ, на долю Копенгагена выпала доля стать первой в истории жертвой до да то ли невиданной тактики. Вместо военных целей бомбы посыпались дождем на мирное население города. Копенгаген тонул в огне. Хреновая ситуация, если честно. Выгодно. Намеков от его величества полно. но и попадать под санкции, если что, именно мне, а не его величество. Первый же объявит, если что, по окрику из Лондона. И Вашингтон. Пока гувер-президент, телодвижение в сторону Союза делать нельзя. Санкции. А надо. Хотя бы продемонстрировать желание заключить договор с советами. Такое, чтоб не вызвал гнева Вашингтона и Лондона. но принес денежки, если не мне, тогда не Надо не только его величеству, но и лично мне продемонстрировать, что не зря в университет на экономиста учился, не зря в братстве состою. Экзамен такой, своеобразный. И как выкручиваться, не знаю. Альтернатив две. Первое – слить поручение, но тогда и репутация в минус уйдет. Удачливый, наваришь, не более. Опасно. Такого лоха могут и попытаться ощипать. вторая бросить все и уехать в штаты предвыборная кампания то все поймут но участвовать придется всерьез а там гувер оба гувера которые объявили мне войну Вилы. ссср в этом плане побезопасней если не выкручусь в полной мере так хоть живым останусь